Но больше ничего не произошло, потому что на этом торжественная часть линейки на стадионе закончилась, о чем и объявил, вновь взявший слово ректор. Решив, что гадости от пятикурсников мне хватит с лихвой, я тут же вцепилась в локоть Йорана и потащила его за собой туда, где высмотрела среди студентов знакомые голубые плащи и синие одеяния, цвета первого курса. Толпа вокруг меня гудела, словно растревоженный улей, все радовались окончанию торжественного и скучного мероприятия. Но расходиться по домам пока еще было рано. С трибуны объявили, что для первого курса все продолжится через 15 минут в актовом зале. Нам стоит занять места в портере, тогда как остальные студенты, если они пожелают послушать речи и напутствия для новичков, то смогут наблюдать за всем действом с балкона зала. Это я услышала края муха, потому что в тот момент старательно пробиралась через толпу волоча за собой Йорна. А еще мне чудилось, что я то и дело слышу обрывки фраз. Про прилюдные объятия с деканом, понятно, откуда у нее полная стипендия, и еще про бордель в Сирии. Но я уговорила себя, что мне это только мерещится. Зато, например, носители темных сегодня не показывались мне на глаза, хотя до этого в дни экзаменов я сталкивалась с ними с завидной регулярностью целых два раза подряд. Но сейчас, когда я прорывалась сквозь ряды, вглядываясь в лица, то видела перед собой лишь обычных людей. Кто-то обсуждал появление новых декана и преподавателя по боевым дисциплинам, кто-то радовался встрече с друзьями после каникул, кто-то откровенно скучал, дожидаясь, когда все разойдутся, чтобы не толкаться в толпе. И никаких темных на линейке. «Ну и где же вы?» – бормотала я себе под нос. «Куда все подевались? Неужели научились прятаться лучше? Или просто выжидаете удобный момент, чтобы еще кого-нибудь убить?» Эта мысль засела и неприятно зудела в голове. Но тут, наконец-таки, я увидела знакомые лица, и мне стало не так тревожно. Андрес, Борин, Рошель, Лая и Тайрон, они тоже меня заметили, заулыбались, помахали приветливо, подзывая к себе. «Пожалуй, пойду-ка я к своему курсу», — заявил мне Йорн и испарился, тогда как я двинулась к своему. Уже скоро позабыла и об оскорблениях, и о грязных намеках от противных драконов. И темных тоже выкинула из головы. Мы поздоровались, а я обняла лаю, сказав, что соскучилась. Но тут Борин принялся принюхиваться. «Чем это таким вкусным пахнет у тебя из сумки?» – поинтересовался он. Я улыбнулась, внезапно поняв, куда пристрою упакованное Стейси угощение, от которого я так долго и старательно отказывалась, и уже скоро развернула вощеную бумагу, достала салфетки и вручила их Борину. «Это называется пицца», – сказала я, протягивая ему кусочек. «Пицца!» Повторил он, словно тренировался произносить новое заклинание. Это такой пирог? Ну, почти, отозвалась я. Сперва берется тесто, замешанное по особому рецепту, затем сыр, специальный томатный соус, немного мяса или овощей тут уже по выбору, все это запекается в печи. И да, предупреждаю сразу, оно вызывает легкое привыкание, а потом и вкусовую зависимость. Это была шутка, но моей пиццей заинтересовались и остальные. Можно мне еще? Уже скоро спросил умявший первый кусок Борин, и я сказала, что можно, но только один. Потому что Андресу, Лае, Рошели и Тайрону тоже досталось по кусочку. Как же хорошо, что предусмотрительная Стейси положила много угощения. Помимо Борина, съевшего два куска и моих друзей, я смогла поделиться пиццей еще с несколькими однокурсниками. Это даже лучше, чем мамин пирог с кабаниной, уже скоро произнесла Лае. Намного лучше. Ты сама все придумала. «Это испек повар в нашей пиццерии», – отозвалась я, и на меня тотчас же накинулись с расспросами, что да как. «А знаете, что мы сделаем?» – громко заявила я. «Давайте устроим вечеринку в Бастапасте в эти выходные. Только для нашего курса с нашего факультета, с пиццей, весельем и беззаносчивых пятикурсников. Я всех приглашаю». «Ты святая!» – негромко сказал мне на это Андрес, потому что вокруг стали раздаваться радостные голоса. Идея с вечеринкой в пиццерии всем пришлась по душе. Но уж нет усмехнувшись, сказала ему. «Никакая я не святая. Наоборот, я прагматик. Нам вместе учиться еще целых пять лет, и хорошие друзья никому не помешают». Тут на наш курс налетели два преподавателя в черном и приказали тотчас же прекращать веселье, так как нас давно уже ждут в актовом зале. «А злые они такие, потому что им пицца не досталась», заявила на это Лая, после чего мы поспешили к главному корпусу. Ну что же, как и говорил ректор, места для первого курса были отведены внизу, ближе к сцене тогда как старшекурсники, те, кто соизволил явиться, устроились на балконах. Вскоре мы отыскали свободные места. Ни Лауры с Рейнаром Корвином, ни Альвара Сантоса на моем пути не попалось, так что я вздохнула с облегчением. Как же мне хотелось выкинуть их из головы и позабыть о чужой ненависти навсегда. Уже скоро я устроилась между Андресом и Лаей, сложила руки на коленях и приготовилась слушать, заодно чувствуя, что постепенно успокаиваюсь. Напряжение сходило на нет, и я закрыла глаза, решив ни о чем не думать, пока не начнется продолжение линейки. Но вместо этого в голову снова полезли воспоминания о нечаянном столкновении с лордом Севериным. Его рука на моем плече, вот он протягивает мне сумку, его запах, удивленные глаза и вопрос, все ли со мной хорошо. Эй, Элис, с тобой все хорошо? раздался над ухом голос Андреса, и я непроизвольно вздрогнула. Надо же было так замечтаться. Все отлично, собрала ему и попыталась улыбнуться. Просто немного задумалась. Начинается, негромко пояснил Андрес, кивнув на сцену. Оказалось, на нее уже вышел молодой преподаватель и попросил у всех тишины. Я уставилась на его подвижное лицо, собранные в хвост черные волосы и темные глаза, гадая, какой предмет мы будем у него изучать. Наверное, что-то связанное с магией. Добро пожаловать в Академию магии Энсгарда, звучным голосом произнес он. «Меня зовут Риан Лейк, и я буду вашим наставником по истории, как Всемирной, так и Андалора. Но начнем мы этим утром с вводного урока. Все собравшиеся должны понимать, что с сегодняшнего дня вы не просто ученики, но и будущие защитники этого мира». Он помолчал, давая нам время переварить услышанное, после чего продолжил. «Перед всеми стоит не менее великая задача, чем у наших героических предков. Нам суждено спасти не только Андалор, но и вернуть в равновесие саму ткань реальности. Потому что привычный нам мир меняется, разломы постоянно множатся, а грани между мирами становятся тоньше буквально с каждым годом. Поэтому мы должны быть готовы столкнуться с угрозой вторжения тёмных не только где-то далеко, на эфемерных границах королевства, но и в наших собственных домах. И на вас, будущее поколение боевых магов, как с драконьего, так и с людского факультета, возлагается множество надежд. От вас зависят судьбы миллионов людей по всему миру». Я слушала его крайне внимательно, потому что в тоне и в словах Риана Лейга было нечто такое, что трогало глубинные струны моей души. «Уверен, вы все много раз слышали о произошедшем в Хордвике, о великом маге прошлого Альбингазе, который едва не разрушил наш мир из-за своего высокомерного желания пойти против воли богов и уравнять по силе людей и драконов». Именно там, в Хордвике, где Альбин Гази активировал свое заклинание, все и началось. И последствия его деяния в полной мере мы ощущаем именно сейчас». После его слов мои пальцы непроизвольно потянулись и сжали бабушкин кулон, который перенес меня в этот мир. По крайней мере, я так считала. Именно ее медальон и отправил меня из заснеженного Энска в жаркий Хордвик, в место, где все для меня началось в буквальном смысле этого слова. «Но вы должны знать, что не всегда из разломов приходит только угроза», – продолжал преподаватель. «Не во всех учебниках об этом сказано, но многие вандалори в курсе, что четыре сотни лет назад через грани прошли те, кто в тот раз спас наш мир от разрушения, вызванного действиями Альбингази, и подарил надежду на будущее. Мы называем их «ходящие сквозь миры».» Риан Лейк взял паузу. В зале тоже повисла тишина. Словно такую же паузу взяли и собравшиеся студенты. Вот и я замерла, сжимая в кулаке почему-то разогревшийся бабушкин медальон. Это были маги, наделенные невероятной силой, но при этом не принадлежавшие к нашему миру. Сколько мы о них знаем, у них нет собственной родины, потому что они способны преодолевать грани в любом месте и по собственному желанию». Их появление обычно обусловлено невероятной опасностью, которая угрожает мирозданию, потому что может повлечь за собой его разрушение, и только ходящие сквозь миры способны исцелить ткань реальности. Но мы должны не только понимать, но и быть готовыми к тому, что нам не дождаться прихода спасителей. Вместо этого мы твердо заявим себе «здесь и сейчас», что справимся и без них. «Маги Андалора сильны, и с вашей помощью мы непременно станем еще сильнее». Он говорил о чем то еще, но я до боли в пальцах сжимала бабушкин медальон, пытаясь понять, что со мной не так. После последних слов преподавателя сердце заколотилось настолько бешено, что стало отдавать в уши, что я почти не слышала ничего из происходящего вокруг. «Спокойно», — твердила себе, уговаривая прекратить нервничать. «Ничего не произошло, и это всего лишь слова». Такая же напутственная речь, как и на линейке на стадионе, только произнесенная чуть с большим пафосом. Ходящие сквозь миры, великие маги без Родины, не имеют ко мне никакого отношения. Потому что, а, я не великий маг и не способна проходить через какие-то там грани, и, б, Родина у меня все же есть. Наконец, я более-менее пришла в себя. Бабушкин медальон тоже успокоился, да и преподаватель истории к этому времени покинул сцену. Вместо него вышел кто-то из деканата, а вдоль рядов стали ходить секретари с листами в руках, раздавая их студентам. «Сейчас вы получите индивидуальные учебные расписания», говорили нам со сцены. «После этого линейка считается завершенной, и вы свободны до завтрашнего утра. Занятия начинаются ровно в восемь, так что без опозданий». По рядам вскоре покатилась волна шепота и приглушенного гудения. Все принялись обсуждать завтрашние уроки. А еще я слышала, как, громко переговариваясь, спускались с балкона в старшекурсники. Тут и я получила свой лист с расписанием. «Первым завтра у нас стоит физическая подготовка, затем боевая магия», — произнес Борин. «Будет не слишком приятно бегать после сытного завтрака». «Похоже, нас сразу же бросят в бой», — буркнул Андрес. «Нет бы начать учебный год с теории магии или же высшей математики». «Подумаешь», — хмыкнула Лая, — «справимся и с таким». Мне очень хотелось разделить ее оптимизм. Но вот не задача. Преподавателем первого предмета значился лорд Маркус Корвин, а второго – лорд Дрейси Верин. Уставившись на их имена, я загрустила. Конечно же, я подозревала, что учеба в Академии магии будет для меня непростой. Но я и предположить не могла, что настолько. Внезапно оказалось, что на этом торжественное мероприятие подошло к концу, и студентов вежливо, но настойчиво попросили покинуть актовый зал. Началось хаотическое движение. Первокурсники одновременно поднялись на ноги и принялись протискиваться между рядами, стараясь поскорее добраться до дверей и выбраться наружу. К тому же с балкона начали спускаться еще и старшекурсники, разбавив нашу сине-голубую гамму темными цветами своих плащей. Уже скоро мы с друзьями поднялись со своих мест и тоже двинулись к выходу, по дороге принявшись обсуждать, уж не отметить ли нам начало учебного года. Все склонялись к тому, что обязательно стоит, так как все проголодались после торжественных речей. И тут наступило самое сложное – выбрать место, куда отправиться. Прислушиваясь к жаркому спору, я улыбалась и думала о том, что приглашу всех в нашу пиццерию. Но улыбка тотчас сошла с моего лица, потому что я увидела Лауру Вилани. Та спускалась с балкона, но уже не в компании жениха, а с подругами-пятикурсницами у одной была темная коса с вплетенными в нее сверкающими драгоценностями нитями а у второй рыжеволосой тонкие словно нарисованные брови и еще подведенные алой краской губы презрительно поджатые как и у остальных не только лаура но и ее подруги смотрели на меня словно на навозную кучу посреди королевского бала начинается тоскливо подумала я приготовившись к очередной порции гадостей Уже поняла, что наши траектории движения непременно пересекутся, и этого не избежать. Меня, словно полноводный поток, несла навстречу Лауры и ее подругам толпа, устремлявшаяся наружу из зала. Неожиданно возле дверей что-то произошло. Толпа замерла, а затем подалась в разные стороны. Одновременно с этим по ней побежал испуганный, растерянный шепоток. Вот и я тоже попыталась податься в сторону, хотя это было непросто. Кто-то потоптался по моим ногам, по кому-то походила я сама. Как оказалось, делать это мне было вовсе не обязательно, потому что все расступались перед двумя мужчинами с суровыми лицами, облечённых властью. Оба были одеты в чёрное, со знаками королевской службы на груди. Я уже знала, кто они такие. Раэль Валкрест носил похожую одежду. Один из мужчин, высокий и довольно молодой, с худым лицом, заострённым подбородком и чёрными глазами, безошибочно выискал меня взглядом в толпе. Шагнул в мою сторону а за ним двинулся и второй, чуть ниже ростом, постарше, лысоватый, но с аккуратно причёсанными усами. «Элисдан?» – подойдя спросил первый. Пришлось кивнуть. «Тут уже не соврать и не сбежать. В толпе прекрасно знали, кто я такая и как меня зовут. Первые места в экзаменационном списке и полная стипендия сделали нас с Андресом Севро довольно узнаваемыми». «Это я», – сказала им, гадая, зачем я им понадобилась. Прошу пройти с нами. К вам возникли вопросы касаемо расследования, добавил второй. В толпе позади меня кто-то ахнул. Это все она! Зашипела Лаура откуда-то сбоку, даже не пытаясь перейти на шепот. Что я вам говорила? Это она укокошила нашего ректора. Борин рядом со мной подавился пирожком. Что это еще за бред? вскинулся Андрес, явно собираясь меня защищать. Я ни в чем не виновата, негромко сказала я как своим друзьям, так и всем остальным. Это какое-то недоразумение, и оно уже скоро разрешится». Затем направилась к следователям, постаравшись, чтобы ни одна эмоция не отразилась на моем лице. Хотя они были, эти самые эмоции. «Вы хотите поговорить со мной здесь, в Академии?» – спросила я у тех двоих. «Именно так, мисс Дан, это не займет много времени», – отозвался первый. «Нам нужно задать вам несколько уточняющих вопросов». «Хорошо». Кивнула я, прикидывая, стоит ли им верить, и не будет ли это последним свободным днем в моей жизни, потому что все остальные я проведу в каменном мешке с живописным видом на решетку. Следуйте за нами, миздан, добавил второй, и я. Я повиновалась. Шла, уставившись в их черные спины, слыша, как за моей спиной раздается шепоток и ахи. Как строятся догадки, в которых мне приписывали не только убийство ректора, но и шпионаж на темных, а заодно и заговор против королевской семьи? Сюда! произнес первый исследователь, указав мне на боковой коридор, и я удивилась: А как же вести меня в твердыню власти в черной зарешоченной карете? Неужели они и правда явились в Академию не для того, чтобы меня арестовать, а всего лишь планируют задать пару вопросов? Но если так, то почему они пришли за мной настолько демонстративно? Внезапно я заметила движение. По коридору нам навстречу военной походкой шагал ледяной Дрей Сиверин. Ледяной, потому что у него было то самое выражение лица, от которого у нормального человека мороз по коже. И это было только начало. Декан встал у нас на пути, преградив путь, посмотрел на следователей, затем устремил взгляд на меня. И мне захотелось провалиться под землю, лишь бы убраться долой с его глаз и его пути. С другой стороны, почему я должна его бояться, ведь я ничего плохого не совершала? Если в этом мире кто-то и виноват в смерти Архима Дерна, то уж точно не Элис Дан из Дентри, недавно получившая гражданство Андалора. Так же, как не шпионила я на тёмных и не участвовала в заговоре против королевской власти. С такими мыслями я гордо вскинула голову и с вызовом посмотрела лорду Северину в глаза. драгоница внутри зашевелилась и попыталась запеть, но я на неё шикнула. «Не сейчас», — сказала ей мысленно, «и не здесь. Сейчас не время для песен».